Сван слушал разбросанные в разных местах темы, которые войдут в композицию фразы, как посылки в необходимый вывод силлогизма. Он присутствовал при тайне её рождения. Одир знания, столь же гениальное может быть, восклицал он про себя, как дерзновение Лавуазье или Ампера, это дерзновение Винтейля, экспериментирующего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 словно с соседнего дерева. Происходило это как бы на заре мира, когда не было ещё ничего, кроме этой пары на земле, или вернее в этом ограждённом ото всюду мире, так построенном логикой его творца, что двое существ навсегда останутся там в одиночестве в мире сонаты Вентейля. Была ли то птица, Была ли то не сложившаяся ещё душа коротенькой фразы? Была ли то невидимая, изливавшаяся в жалоби фея, чьё тоны слышал рояль и бережно их передавал? Крики её так участились, что скрипачу пришлось ускорить движение смычка, чтобы успеть их подхватывать. Чудесная птица. Скрипач, казалось, хотел зачаровать её, приручить, пленить. Уже она проникла в его душу. Уже коротенькая фраза, призванная к жизни, потрясала словно тело медиума, подлинно одержимое тело скрипача. Сван знал, что фраза прозвучит ещё раз, и личность его настолько раздвоилась, что ожидание неминуемого мгновения, когда она окажется лицом к лицу с фразой, вырвало из груди его одно из рыданий.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 словно застыв в неподвижности и вслед за тем истаять поэтому swan не терял ни секунды из драгоценного времени в течение которого она длилась она ореила в пространстве как мыльный пузырь не успевший ещё лопнуть так радуга блеск который слабеет никнет затем оправляется и перед тем как погаснуть вспыхивает на миг небывалыми огнями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 которая каждое мгновение готова была рассеяться но никто и не помышлял нарушить спокойствие несказуемое признание одинокого отсутствующего художника может быть мертвец царь сван не знал был ли винтели ещё жив